«Да, действительно. А костюм? Что вы хотите охотиться в этом?» «Я плачу все расходы, мистер О'Карий. Почему вы решили, что я О'Карий?» «Он хозяин фирмы, живет в посадах, я грибу. Имейте в виду, это удовольствие станет вам...» «Почему не пьете? Боюсь снова начать корчиться. Отравились, наверное. В сельве я дам вам трав, все вылечит». Или отведу к Катарине. А это кто? Как то есть кто? Колдунья? Интересно. Значит, вот что. Придется вам положить 300 баков за все удовольствие. Вы что, с ума сошли? Дорого? Вы сошли с ума. Повторил Штирлиц и шагнул к двери, поняв, что он ведет себя правильно, особенно после того, как Грибу, растерявшись, сказал «дорого». В этом его «дорого» было и удивление собственной наглости, и какое-то усталое лихачество, и скука, и надежда. Одно это слово дало Штирлицу выбор. Он должен нарисовать психологический портрет человека. «Я дам вам 100 долларов». Это очень хорошие деньги. Вы с ума сошли, — поинтересовался в свою очередь Грибу. Вы в своем уме? 200 150 Вы тоже не очень-то зарывайтесь Торг должен быть честным. Я хочу, чтобы мы вышли в сельву сейчас же. Да вы что? В такую рань? Ничего же не готово. Штирлиц повторил, я хочу, чтобы мы вышли сейчас. Я не желаю встречаться с братом моей жены. Он спит в госпитале. Я не хочу его видеть. Понятно? За неурочные сборы вам придется надбавить 30 баков. 10 Вы уже успели понять, что я могу удовлетвориться только 15 усмехнулся Грибу. И последнее. Мокрое дело за собой не волочите? Только честно. Мы будем пересекать шоссе? Можем встретить полицию. Она будет в курсе, если что случилось этой ночью. Брата жены бритвочкой по сахарному кадричку Жиджик. И ко мне хочу отсидеться в сельве. Можете съездить в клинику, он там спит. Грибов добавил себе Джина и деловито поинтересовался. Вечным сном Штирлиц рассмеялся. Часто перечитываете Джером Джерома. Заметно? Очень. И у него, и у вас юмор отмечен печатью аристократической сдержанности. Это комплимент. Ладно, сейчас тронем. Какой у вас размер обуви? 43-й. Годится. Есть хорошие бутсы. Всего пару раз одеванные. Куртка. 28 Двадцать восьмой размер а черт его знает. Как понять? Не помните своего размера? Мой портной помнит. Нажал Штирлиц. Каждый европеец знает, что костюмы шьют лишь очень состоятельные люди. большинство не по карману, сумасшедшие деньги. На них вполне можно приобрести три великолепные тройки в достаточно дорогом магазине. Грибл окинул быстрым взглядом фигуру Штирлица, И убежденно повторил. 28 Третий рост. Такой тоже есть. Носки натяните шерстяные, ноги не будут потеть в тропиках. Часто бывали? Первый раз. Хорошо, что не соврали. Как переносите жажду? Вообще не переношу. Значит, потащите большую флягу. У меня брюхо луженое, могу пить из озер, где живут змеи и гады. Тяжелая фляга. Десять литров. И мне ее тащить? Пять баков потащит конь. Не хотите перейти работать гопсеком? Вы были бы прекрасным ростовщиком. Я добрый. Простите, я запамятовал ваше имя. Брун. Максима Брун. Так вот, я слишком добрый для этой работы, сеньор Брун. Я и здесь-то оказался из-за того, что не умел посылать к черту подонков. Теперь вот что. В каком направлении пойдем? В глушь к Бразилии? Или по Паране вниз к Асенсиону? Там не так жарко. Или на юг?